Глава, 55. Гига, Тексас. Тесла, 2020-2021 годы. Остин. Какие у вас любимые города? Эта игра увлекала Маска и других сотрудников Тесла в начале 2020 года. Когда они то и дело доставали из карманов телефоны, открывали приложение с картами и перечисляли названия. «Чикаго» и «Нью-Йорк» — неплохо, но для этой цели они не годились. «Лос-Анджелес» и «Район Сан-Франциско» — нет, отсюда они попытались сбежать. Калифорния постоянно совала им палки в колеса, наводненные всевозможными правилами и назойливыми инспекционными комиссиями, и слишком тряслась из-за эпидемии COVID. Что насчет Талсы? Никто и не думал об Оклахоме, но местное руководство развернуло масштабную кампанию, чтобы попасть к Тесла на радар. Нэшвилл? Это, как сказал Амит-Афшар, одно из тех мест, которые хочется посетить, но где не хочется жить. Даллас. Техас казался привлекательным, но Даллас, по общему мнению, был слишком техасским. Может, университетский город Остин, где играли музыку получше и оберегали свою самобытность? Вопрос был в том, Где построить новый завод Тесла, который был бы достаточно большим, чтобы называться гигафабрикой? Завод в калифорнийском Фримонте вот-вот должен был стать самым производительным автомобильным заводом во всей Америке, выпуская более 8 тысяч автомобилей в неделю, но уже работал на полную мощность, поэтому наращивать производство было проблематично. В отличие от Джеффа Безоса, который предоставил городам бороться за шанс стать площадкой для второй штаб-квартиры Амазон, Маск предпочел, как частенько случалось, принять решение по наитию, доверившись своему чутью и чутью других руководителей компании. Ему притила сама мысль о том, чтобы месяцами выслушивать похвальбу политиков и смотреть подготовленные их консультантами слайды. В конце мая 2020 года они пришли к консенсусу. Сидя в командном пункте на мысе Канаверал, за 15 минут до первого старта ракеты SpaceX с настоящими астронавтами на борту, Маск отправил Офшару сообщение. «Где хочешь жить, в Талсе или в Остине?» Когда Авшар, при всем уважении к Талсе ответил так, как и ожидалось, Маск написал «Отлично, тогда построим его в Остине и возглавишь его ты». Примерно так же для постройки европейской гигафабрики был выбран Берлин. Заводы в Берлине и Остине были запущены менее чем за два года и стали для Тесла оплотами автомобильного производства наравне с Фримонтом и Шанхаем. К июлю 2021 года, через год после начала строительства, основные конструкции гигафабрики в Остине были уже возведены. Маск и Офшар стояли у стены во временном строительном бюро и изучали фотографии площадки на разных этапах. «Скорость строительства в пересчете на квадратный фут здесь вдвое выше, чем в Шанхае, несмотря на все бюрократические сложности», — сказал Авшар. Площадь Гига Тексас составляла 930 тысяч квадратных метров, что было вдвое больше площади завода во Фримонте и на 50% больше площади Пентагона. По словам Авшара, после возведения нескольких запланированных проекций полуэтажей завод мог стать крупнейшим в мире по площади. Его опережал один китайский торговый центр, а многочисленные огромные ангары Boeing, вероятно, обладали большим совокупным объемом. Насколько нам надо расшириться, чтобы мы могли назвать это здание самым большим в мире, спросил Маск. Хотя в планах и было расширение на 45 тысяч квадратных метров, Офшар все равно ответил, нам это не светит. Маск кивнул. Последовала очень долгая пауза, но в конце концов он отказался от этой идеи. Строители показали Офшару планы с огромными окнами, которые начинались в нескольких метрах от пола и тянулись до потолка. «Может, сделать их вообще от пола до потолка?» — спросил он. Им предложили изготовить на заказ стеклянные панели высотой 10 метров, и офшар показал Маску фотографии. Стив Джобс, обожавший стекло, не пожалел бы денег на огромные окна для таких знаковых площадок, как магазин Apple на Пятой авене в Нью-Йорке. Маск был более осторожен он спросил, действительно ли стекло должно быть таким толстым, и поинтересовался, как окна повлияют на нагрев здания под солнцем. «Не стоит транжирить деньги по пустякам», — сказал он. Прохаживаясь по почти законченному заводу, Маск останавливался у каждой станции на производственной линии. На участке, где должна была охлаждаться сталь, он забросал вопросами техника. Можете сделать так, чтобы охлаждающая жидкость текла быстрее. Техник объяснил, что процесс охлаждения должен идти в определенном темпе. И пределы определяются физическими характеристиками стали, не унимался Маск. Может ли сталь стать как печенье, твердой снаружи и мягкой внутри? Техник стоял на своем. Маск прекратил расспросы, но интуитивно заключил, что процесс должен занимать не более минуты. Он поручил технику найти способ уложиться в этот срок. «Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», — сказал Маск. «Время цикла должно составлять не более 50 секунд, иначе я приду и сокращу его лично». Гигапресс Однажды, в конце 2018 года, Маск сидел у себя за столом в штаб-квартире Тесла в Пало-Альто и возился с игрушечной модель S. Она была миниатюрной копией настоящего автомобиля, и, разобрав ее, он увидел, что внутри есть даже подвеска. Но вся нижняя часть кузова была отлита из единого куска металла. На совещании с командой в тот же день Маск поставил игрушку на стол. «Почему мы не можем сделать так же?» — спросил он. Один из инженеров указал на очевидное. Нижняя часть кузова настоящего автомобиля гораздо больше. Литейных машин таких размеров просто не существовало. Этот ответ Маска не удовлетворил. «Выясните, как это сделать?» — сказал он. «Пусть сделают литейные машины побольше». Это не противоречит законам физики. Он сам и его подчиненные связались с шестью основными литейными компаниями, пять из которых сказали, что задачу выполнить невозможно. Но итальянская компания «Идропресс» которая специализировалась на машинах для литья под высоким давлением, согласилась взяться за дело и сконструировать огромные машины, чтобы полностью отливать задние и передние нижние части кузова модель Y. «Мы сделали самую большую в мире литейную машину», — говорит Авшар. «Машина для модель Y весит 6000 тонн, а для «Кибертрак» мы будем использовать другую, весом 9000 тонн. Машины заливают расплавленный алюминий в холодную литейную форму, и всего через 80 секунд она выдает всю ходовую часть, ранее состоявшую из более чем 100 деталей, которые сваривались, склепывались или сцеплялись друг с другом. Старый процесс приводил к появлению зазоров, шумов и протечек. «В итоге мы распрощались с ужасным кошмаром, и теперь это безумно дешево, просто и быстро», — говорит Маск. Эта история подкрепила любовь Маска к сфере игрушек. Им нужно производить продукцию очень быстро и дешево, но безупречно и при этом успевать к Рождеству, иначе будут слезы. Он всегда подталкивает своих сотрудников искать вдохновение в игрушках, таких как роботы и Лего. Шагая по цеху, он заговорил с несколькими рабочими о высокоточной отливке кирпичиков Лего. Они повторяют друг друга с точностью в пределах 10 микрон, а это значит, что любую деталь можно заменить другой. Точно такими же должны быть и автомобильные запчасти. «Точность не затратна», — говорит он, — «главное — иметь желание». Вы хотите сделать точно? Тогда у вас все получится.